михаил игнатов цикл путь книга 2 школа первый пояс глава 1эй как тебя Леград? подходи к крайнему костру вон тому мне для надежности указали пальцем «Дело есть». Я изрядно удивился. Какое еще дело на ночь глядя? Повозки наши давно составлены в круг, общий ужин, сваренный назначенным кашеваром, закончился, и большая часть народу уже готовится ко сну. Успокаивающе махнув рукой маме, я вышел из круга и увидел тот самый крайний правый от дороги костер. В круге света, что разгонял быстро опускающуюся ночь, легко можно было рассмотреть несколько десятков людей. которые рассаживались на длинные, сделанные из бревен скамьи. Каждая из уже прошедших стоянок проходила на таком давно подготовленном месте, которого мы достигали как раз к вечеру пути. Эти старые, ошкуренные, высохшие как камень бревна, пожалуй, видели тысячи таких стоянок. Там у костра, похожи все чемпионы, что едут со мной из нулевого. А я совершенно не заметил, что никого из них нет возле фургонов, слишком оказался увлечен купленной ворой ее книгой. Проводил взглядом ходящего между костров охранника нашего каравана. Он равнодушно скользнул взглядом по сидящему и скрылся в темноте. Хотя мы ведь не в пустошах. Наверное, здесь это называется по-другому, не караваном. Здесь вообще многое сильно отличается от привычного мне. Например, эти огромные жаркие костры, в которые охранники бросают целые стволы деревьев и сучья толщиной с мою ногу. Костры слепят, и темнота за языками их пламени кажется особенно непроглядной. Но я знаю, что вокруг нескончаемая стена удивительных деревьев. Лишь каким-то чудом они не растут на дороге, оставляя нам путь сквозь себя. Сама ночь, которая в лесу полна звуков, тоже меня удивляет и тревожит. Крики совершенно незнакомы мне, и будоражат кровь, потому что воображение рисует страшных зверей за границы света. Непривычный охранник, уходящий во мрак, обязанный ходить всю ночь от костра к костру, Подбрасывая в них пищу для огня и проверяющие наших огромных, сменивших ящеров быков. Он воин, воин двух или трех звезд, перед которым все в нулевом круге склонялись бы в низком поклоне, а его глава каравана небрежным жестом назначил на эту нудную и дарсову работу. Теперь этот воин духа будет всю ночь вглядываться и вслушиваться во тьму ночного леса, сторожа покой остальных воинов, чемпионов и членов их семей. Интересно, какой же ранг у самого главы? Большинство чемпионов Аруио оказались старше меня, лет 16-18. Выделялся я, как самый младший в свои 12, и Магрит, мимо которого я как раз проходил, выбирая себе место. Тот самый мужик, что старше мамы лет на пять. Забавно то, что мы оба из мелких деревень и заслуживших даже второй звезды. Его история — наглядное подтверждение моих мыслей о важности работы воображения в деле развития меридианов. То, что я пытался вдолбить в головы своим ученикам. Он поделился своей историей с мамой еще в нулевом. Магрид, в 16 лет достиг только седьмой звезды и, разочарованный, бросил путь к небу на долгие годы. Стал уважаемым гончаром, обзавелся семьей. И лишь когда сын начал уже свое возвышение и начал спрашивать у него совета, решил и сам вспомнить былое. Все равно за гончарным кругом уже думать ни о чем не нужно, руки помнят все сами. Сын добился восьмой звезды в свои пятнадцать. А сам Магрит неожиданно для всех прорвался к десятой звезде в тридцать пять. Даже не знаю, что сказать о его таланте. А вот о причине, собравшей всех нас к этому костру, могу сказать многое. Пусть сегодня я все прощёлкал, но подозрительное шевеление в прошлые вечера заметил. «Да иди ты к Дарсу! С дороги!» Я повернулся в сторону шума. Там парень со всклокоченными темными волосами, лишь на год-два старше меня, да и не сильно выше, хотел вернуться к повозкам. Но на его пути встали двое. Все они из тех, кто неделю жили ворою еще до моего приезда. Я еще не всех их запомнил по имени, да и не пытался. Когрим тебя сюда позвал по делу и не отпускал, с усмешкой заявил один из них. Второй, здоровяк в плечах не уже, чем порто, молчал, сложив мускулистые руки на груди и возвышаясь на голову над противником. Странно, каждый из нас талант, поднявшийся над множеством сверстников, гордость своей семьи и поселка. и всё равно есть те, кто добровольно принимает над собой чужую волю. «Какое мне дело до вашего тагрима? Он тебе сказал? Ты слушай его, как тупой джейр. С дороги!» Парень толкнул говорившего с ним в грудь. От души. Того отшвырнуло на несколько шагов назад, заставив перебирать ногами в попытке устоять на ногах. Не вышло. И он завалился на спину. Здоровяк мгновенно оказался рядом с обидчиком приятеля. А тот, победно ухмыляясь, допустил ошибку, Позволив к себе приблизиться, его первый удар здоровяк выдержал, показав немалый опыт драк. Он согнулся, склоняясь вперед и надежно упираясь ногами в мягкую землю, затем без лишних сложностей просто врезался в противника головой и снес его с ног, обхватив руками. Подняться страптивому не дали. Подоспел поднявшийся напарник здоровяка и принялся охаживать ногами обидчика. «Ты на кого рук поднимаешь? На вонючих дарсов? С тобой просто говорили, а ты руки распускаешь? Языком без безмеры? «Будешь ждать, когда тебе говорят, будешь?» «Да пошел ты! Тебе сказали сидеть и молчать!» «Эй, молокососы, вы пьяные, что ли? А ну, разошлись!» Это подал голос Магрит. Не выдержал происходящего. Я могу его понять. Он старше среди нас. Привык, что младшие всегда уважительны в его присутствии. А тут драка на его глазах. Невиданное дело. Вот Виргал такие дела всегда проворачивал вдали от чужих глаз. Да только Гончар уже не в своем поселке, и ни один из уважаемых мастеров. И ширина его плеч роли не сыграет. «А кто тебе давал голос, старик?» С бревна поднялся его сосед, парень лет шестнадцати. Невысокий, худощавый, светлые волосы отсвечивают в свете костра. Неплохую шайку сколотил этот тагрим за эти дни. Чувствуется опыт. Я почувствовал накатывающую злость и сжал кулаки. «Закрой свой грязный рот!» Гончар замахнулся рукой. «Да ты совсем рехнулся!» — поднявшийся усмехнулся и повторил вслух мои мысли. «Ты уже не в своей дыре! Забудь свое старше-младше! Вокруг тебя равные! Теперь все решает возвышение и сила! Кто ты такой, чтобы закрывать мне рот? Мусор, который двадцать лет полз к десятой звезде! Мне еще у себя надоело тупое старичье. Парень поднял голову, посмотрел на занесенную над ним, но так и не опустившуюся руку, и неожиданно ударил Магрита в живот. Того отшвырнуло на другую сторону бревна. Встать он уже не смог. Лежал там, скрючившись, скребя ногами, взметая вокруг себя мусор и землю. Его рвало. Я поморщился, вспоминая свой первый опыт в схватках с Вартусом. Слова парня напоминают его речи. Такое же неприятие старшинства по возрасту и веры в силу кулака. Как будто я не уезжал. Во всех вижу знакомые черты. Отлично! С бревна возле самого костра поднялся темноволосый, худощавый, Совсем не сильный на вид парень, но мне он напомнил мое копье из мопани несгибаемое, прочное, твердое, способное вынести множество испытаний. Парень обвел всех сидящих вокруг взглядом, глаз отсюда смотрящихся просто темными пугающими провалами. Талантом он вряд ли блистал. Я бы сказал, что ему точно шестнадцать. Мои глаза легко подмечали, что бриться он уже начал. Не стал, как виргал, растить жидкие волосенки, рубаха, вся украшенная вышивкой и шнуровкой. Макосины с бусинами, простая одежда непростого охотника. «Есть еще желающие уйти или подать голос?» «Да пошел ты к Дарсу!» — внезапно подал голос все еще лежащий на земле парень. «Молчать, когда Тагрим говорит!» Его снова принялись бить ногами. «Тебе разрешали говорить?» «Дарсы!» — послышалось с земли. Я покачал головой. Упрямой. Впрочем, через несколько сотен вдохов сил даже на крики у него не осталось. А я заметил в темноте движение. Воин, завершив круг, не вышел на освещенное место, как делал это обычно, а прошел мимо, обогнув костер. А ведь одно его присутствие могло все это прекратить. Нет в нас такой наглости, чтобы драться на глазах воина-духа. «Нет?» Тагрим в наступившей тишине снова задал свой вопрос, провел рукой по волосам и улыбнулся, не дождавшись ответа. «Отлично. Мне это нравится. Слушайте меня внимательно». Мы все с вами в одной повозке в этих чужих землях. Через несколько дней прибудем в морозную гряду. И приехать туда мы должны одним дружным отрядом. Ни для кого из нас не секрет, что единицы из пустоши возвышаются. Город гораздо больше, чем все, что только мы видели в своей жизни. И готовых стать воинами духа будут там тысячи. Мы среди них просто потеряемся, а нас вытрут ноги. Нам нужно держаться вместе, чтобы хоть что-то из себя представлять. «И главным будешь ты?» раздался насмешливый голос. Кто это был, я не заметил. Но вот Тагрим уверенно развернулся. «Имеешь что-то против? Кто, если не я? Я стал новичком в одиннадцать. Лучший охотник своего края. С двенадцати лет не проиграл ни одних игр нашего округа. В тринадцать принят в полноправные охотники. Я своими руками вонзил копье в сердце панцирного мада. А чем можешь похвастаться ты? Кто ты, чтобы за тобой шли? Красавчик, чё? Хвастаться? «Не, не хочу». «И спрашивать, сколько охотников окружило бедного мада?» «Не буду, да». Я увидел говорившего. Пожалуй, на пару лет старше Тагрима, лет восемнадцать. Совсем не похож на охотника и вообще на жителя пустошей. А похож он на тех ребят, что ошивались вокруг лавки ростовщика, когда мы договаривались о судьбе пекарни дяди. Яркая, незашнурованная рубаха, тяжелые ботинки, широкий кожаный ремень, за который он, встав, засунул большие пальцы. Металлический браслет на запястье. «О своем таланте не нужно и говорить», — Тагрим оглядел оспорившего его слова. «Я сам вижу, что он совсем плох. Зачем ты так тужился и лез к Десятой Звезде? В твоем возрасте пора думать о теплой бабе и детях. Крим, покажи ему его место». «Не-не-не», — повысил голос вставший. «Чё это ваш вожак чужими руками в нору лезет? Я бросаю ему вызов. Нечего прятаться за чужими спинами. Тагрим!» «Не велика ли честь?» — стоявший у костра пожал плечами. «Биться с каждой выскочкой. Сначала нужно доказать, что ты достоин бросать мне вызов. И доказать это моим ребятам. Думаешь, они будут подчиняться слабаку?» «Как скажешь, братан, как скажешь. Пусть все будет, как у серьезной братвы в нашем квартале». «Только...» — парень внезапно засмеялся. «А этот твой Крим достоин проверять меня?» А то будем до утра мериться длиной, и окажется, что с мелкой крысой равнялся». «Не переживай», — Тагрим был спокоен. «Он старше среди моих людей». «Хорошо, братан, тогда он так старшим и останется. Пусть тобой командует потом». Парень обернулся подошедшему и, наконец, отпустил ремень. «Но если уж по правилам, я, Ярит, бросаю вызов твоему вожаку». «Ярит. Первый раз слышу такое имя. Странное. Или это кличка?» Он похож на моего знакомого Квартика, в день, когда наелся охотничьего снадобья из гусениц по рецепту дяди Ди. Наглый, злой, опасный, никого не боящийся, с огромными острыми зубами. Один из шайки трущоб. Мама говорила, что у таких бандитов всегда припрятано лезвие в рукаве. Интересно, правда или нет? И пустит ли он его вход? Я оглядел его руки. Может, не зря у него браслет? Или в широком поясе? Противники замерли друг напротив друга. Высокий, плосный ярит, стоявший, опустив плечи и глядящий из-под лобья, и Крим, полностью ему противоположный. Невысокий, худой, младше его года на три, уверенно расправивший плечи и гордо держащий голову, не опуская глаз. Бросивший вызов бандит ударил первым. Я бы назвал его удары подлыми. Рукой он целился в горло стоящему перед ним, а едва тот начал защищаться, ударил коленом в пах. Но своей цели он добился. Крим стонал на земле. Нужно было ему опасаться и ударов ногами. Вартус редко бил ими, предпочитая полагаться на кулак. Да и дрался гораздо честнее. Никогда не целился между ног. Но все равно удары ногами получались у него очень болезненны. А этот Крим получил по полной. «Теперь доволен?» Ярит развернулся и осклабился. «Достоин я схватки с тобой. Или еще кого позовешь? «Нет», — ответил Тагрим и бросился вперед. «Вздох?» И он оказался рядом с выходцем из трущоб, выбравшим в жизни другую, совсем не похожую на мамину дорогу. Я сразу понял, что вряд ли ярету что-то светит. Предыдущего противника он победил неожиданной уловкой. А сейчас сошелся лицом к лицу с разъяренным охотником. Пусть я ворчал, что охотники слишком медленные в пустошах, но в случае нужды они бегать умели. Я даже видел, как гоняли новиков, чтобы те привыкали смотреть под ноги и не попадали в ямы и норы. Это не совсем то, конечно. Но Тагриму хватило навыка, чтобы ослабить первые удары ногами. А затем он проскользнул в волосе от кулака Ярита и нанес удар сам. Тоже, как и старому гончару в живот. Сила удара была такова, что посягнувшего на его место даже оторвало от земли и унесло спиной вперед. Встать он не смог. Он вообще ничего не мог сейчас сделать, даже вдохнуть. Я снова поморщился, переживая забытое ощущение, когда тело не слушается тебя. и кажется, что сейчас умрешь. Я обратил внимание на странно сжатый кулак победителя. Возможно, его ловкость в схватке — это не результат тренировок охотников, как я себе навоображал, а признак вдумчивой работы учителя — Дарса Фарикол. «Отныне знай свое место! Ты недостоин быть среди моих людей!» Тагрим отвернулся от начавшего стонать тела и вернулся к костру. «Продолжим. Только вместе мы сможем преодолеть все невзгоды, что ждут нас». Или кто-нибудь думает, что воины морозной гряды ждут, не дождутся нас, как любимых внуков? Не слышу». Над кругом света от пламени костра стояла тишина, нарушаемая лишь треском дерева и стонами избитых. Все молчали, а я боролся с собой. Очень не хотелось ввязываться во все это, тем более, что и смысла во всей этой возне сейчас до приезда в школу немного. Но советом ориколы и Тортуса нужно начинать следовать. Зря за них было заплачено. Будь что будет. Но сначала дадим ему и мне шанс разойтись бортами. «Тагрим, мой голос разрушил тишину. Тебе есть что сказать?» Он лениво развернулся в мою сторону. «Мне не нравится твоя идея». Я говорил, не снижая голоса, чтобы мог услышать каждый. «Если тебе хочется сколотить шайку, то без меня. Можешь делать что угодно, если не будешь меня трогать. Признаюсь, у меня отвращение к таким компаниям». «Не, так дело не пойдет. «Что значит, не трогайте?» — собеседник рассмеялся. «У тебя уши на месте? Я сказал, будем все вместе!» «Признаю, твой талант, похоже, неплох. Я не могу позволить тебе шляться самому по себе. Ты будешь вместе со всеми подчиняться мне?» «Нет». «Что же вы такие упрямые?» — поднял к небу, закрытому ветвями глаза Тагрим. Ба, Он не понимает! Выбей этому пару зубов, чтобы другие запомнили!» Ко мне, разминая кулаки, начал пробираться тот здоровяк, что сбил с ног первого несогласившегося. Хорошо. Чему я точно научился за минувшие годы, так это запоминать обиды. «Погоди, чуток». Я поднялся и снова повернулся к стоящему у костра. «Если я выбью зубы этому громиле, то вы оставите меня в покое?» «Мечтай!» — хмыкнул Тагрим. «Жаль». Я вздохнул. «Действительно жаль. Похоже, выбора не остается. Что самое обидное, так это то, что приходится напрягаться бесполезно. Но мало ли что взбредёт в голову этому уроду. Будем считать это первой тренировкой. Тогда я тоже бросаю тебе вызов. Этого, Бо, хватит? Или мне придется затем снова уложить на землю твоего Крима? Какой интересный вечер. грим снова засмеялся. Где вы, храбрецы, были все это время? Так ты ведь искал послушных? Я тоже улыбнулся. Они храбрых. Вот и не замечал. «Что с моим вопросом?» «Буйвола, хватит!» Я кивнул и отвернулся. «Буйвол? Хорошая кличка. Говорящая. Такой же здоровый, сильный и послушный вожаку». Я шагнул ему навстречу. «И такой же медленный. Выскользнуть вниз из кольца смыкающихся рук и ударить кулаком в середину бедра. Вот сюда Вартус мне бил, если решал задействовать ноги. У меня и рукой получилось тоже неплохо». Бо еще ничего не понял, а обеселевшая нога уже подламывалась, не давая повернуться ко мне. Я чуть придержал падающее тело за плечо. Бо тоже ухватил меня за рукав, и тут я ударил его сбоку в челюсть. Не знаю, что там с зубами, бил в полсилы. Но здоровяк буйвол закатил глаза и рухнул на землю. «Хорошо, малыш, хорошо!» Тагрим был спокойный, кивал, глядя на меня. «Мне понравилось!» «А вот это ты зря!» Я перешагнул с дровяка и засмеялся. Смех вышел злой. «Не твой ли человек тут сказал, что вокруг лишь равные, и только возвышение решает, чего ты стоишь? Кто ты такой, чтобы насмехаться над моим возрастом? Тот, кто лишь в шестнадцать под насмешливыми взглядами всей деревни едва взял десятую звезду? Ах ты, сучонок!» Похоже, я изрядно задел тагрима. Тот с места через бревно прыгнул ко мне, стремясь сбить меня с ног. «Но я же не тупой, Джейр. Это ему не удалось». впрочем, как и мне ударить его. Мы замерли друг напротив друга, чуть присев, и оба готовые прыгнуть на противника. Костер теперь находился за моей спиной. В этот раз первым действовать начал я. Шаг вперед и удар в голову. Тагрим быстр и ловок. Он легко ушел в сторону и ударил в ответ. Я чуть присел, пропуская руку над собой, и впечатал кулак ему в живот, почти не сдерживаясь. Он отскочил, скрючившись, растер живот, выпрямился и снова рванул ко мне. В этот раз удача была на его стороне. Мой удар он как-то ловко встретил своим сбоку, напоминая мне прием защиты с копьем и вмазал мне по зубам. Теперь отскочил назад я. Неприятные ощущения. В голове стоял звон, толпа вокруг гудела. Я сплюнул кровь. Вартус мне в голову никогда не бил. Впрочем, я осторожно проверил языком. Зубы все на месте. Что-то я расслабился на этой тренировке. Если бы вместо него оказался Мад... то я мог бы остаться без головы. «Да у тебя, похоже, там не зубы, а сплошной камень. Мне даже руке больно!» Я сплюнул кровь еще раз, глянул на ухмыляющегося Тагрима. Толпа вокруг продолжала невнятно шуметь множеством тихих голосов, обсуждая нашу схватку. Зажег вокруг себя вихрь втягивающихся в меня ярких синих нитей. Шаг к врагу, удар левый, правый, шаг в сторону, пригнуться. Тагрим ударил ногой. Я едва успел подставить руки, принимая на них и смягчая пинок. Но даже так пришлось сделать два шага назад, чтобы не упасть. Противник прыгнул следом, осыпая меня ударами. Я почувствовал, что мои ребра в буквальном смысле хрустят. Ударил в ответ, целясь в голову. Не попал, но заставил противника отступить. «А ты крепок на рану. Лучше, чем даже бо. Как настоящий буйвол. Бывало после трех ударов моими копытами». Тагрим продемонстрировал мне странно сжатый кулак, не стиснутый до конца, а с будто поджатыми пальцами. «Моих противников уносили к травнице». Я молчал. Он хорош. Несмотря на свой обычный талант, ничуть не медленнее меня. Очень чистое возвышение. У него преимущество в опыте драк, у меня в идеальной закалке. Поглядим, как ты крепок на рану, Тагрим. Шаг вперед, удар правый, и левый, пригнуться, мне в ногу прилетел пинок, отмахнуться ударом в сторону врага, выгадывая мгновение, пока нога отходит от боли, пнуть самому, увидеть, но не успеть отбить и получить сразу два удара, в голову и слева в бок. выпрямиться, невзирая на боль, и увидеть, что следующий удар снова будет в лицо, и изо всей силы ударить навстречу. Руку прошило болью, которая началась в кулаке, а закончилась прямо в голове, заставляя темную картинку окружающего, освещенную лишь костром, вспыхнуть, как в солнечный полдень. Но Тагриму было еще хуже. Шагнуть следом, не давая ему разорвать дистанцию, и прийти в себя. Левый, правый, правый пинок в живот, и стоило только врагу начать сгибаться, как я нанес встречный удар в голову. Теперь и левую руку пронзило болью. так же упал под мои ноги так, будто у него и вовсе не осталось костей в теле. Вокруг стояла тишина. Я вдруг понял, чего мне так не хватало все эти недели пути. Вот этого. Волнение схваток, ожидание действий от врага. Сражение, когда ты становишься лучше с каждым вдохом. Интересно только одно. А если бы я сейчас проиграл, что бы я испытывал? Я обвел взглядом освещенные пламенем лица вокруг. Кто-то смотрел прямо, кто-то отводил глаза. Я сплюнул соленое и повысил голос. «Есть еще желающие стать вождем и бросить вызов уже мне?» Никто не ответил. Лишь с той стороны костра, где мне плохо было видно через пламя, послышался тихий ропот быстрых голосов, но стих стоило мне глянуть туда. «Отлично!» «Погоди!» Меня перебили. «Что теперь с нами?» «Ничего. Он ведь раньше тоже кулаком доказывал тебе свою силу?» Я глядел Крима, дождался кивка. «Теперь я главный. Грим мой помощник. Договор был такой. У тебя и твоих людей есть возражения?» «Нет», — Крим мотнул головой. «Значит, на этом вечерние посиделки и закончим». «Крим!» Я повысил голос, заметив, что он отворачивается. «Чего тебе? Тащи своего старшего, боя и того, кого пинали во вторую повозку. Там вроде у них больных принимают». «А старика?» «Чего ему сделается с одного удара?» Я скользнул по толпе взглядом. «Вон уже ходит. Всё, расходимся. Сегодня забав больше не будет».